Глава пятая. Дредноут. Постепенно начала возвращаться чувствительность. Конечности откликались на команды, но необычная тяжесть так и не позволила поднять даже руку. Казалось, что гравитационные браслеты включены на максимум, и я вешу больше пяти центнеров. Из показаний медицинского ассистента понятно только одно. Все перипетии происходят не из-за ран, а потому что идет процесс перестроения костной ткани. Еще и организм крайне истощен. Пока я просматривал данные, обнаружил две всплывшие иконки, обозначенные зарканскими иероглифами. Имплант тут же перевел текст. Из него следовало, что я недавно принял через неизвестный канал некий информационный блок, который благополучно инсталлирован в цифровое ядро вживленного в меня устройства. Но сейчас не до этого, поэтому прячу иконки подальше, оставляя все разбирательства на потом. Снова берусь за ассистента и приказываю выдать список рекомендаций, способных восстановить подвижность. Мой внутренний медицинский помощник немного затормозил, но в итоге выполнял запрос. После этого я получил доступ к медкапсуле и загрузил в ее процессор список необходимых действий. А пока происходило взаимодействие, неожиданно понял, что имплант Легко взломал оборудование зарканцев, используя откуда-то взявшиеся в его памяти коды доступа. В результате, получив доступ к своей медицинской карте пациента, я сразу выяснил, меня тут не лечили. Скорее, над моим организмом ставили ряд экспериментов. Все рекомендации медкапсулы напрочь игнорировались. Более того, необходимые для жизнедеятельности питательные вещества вводились с явным опозданием и не в... И в недостаточном объёме. Вместо этого техник наблюдал за процессом постепенного увядания организма, собирал кучу анализов и всё тщательно протоколировал. Это навевало на весьма нехорошие выводы. Похоже, кто-то влиятельный из совета решил со мной тихо покончить. Правда, непонятно, зачем и кому это нужно. А пока я изучал свою виртуальную карту, медкапсула запустила процесс синтеза всего необходимого для восстановления. При этом пару раз система пыталась ввести ограничения на использование некоторых редких ингредиентов, взятых из местного хранилища, но я их успешно отклонял. Когда все было готово, активировался процесс переливания полученного иммуносупрессора. Поначалу все шло нормально, но как только кровь совместно с нанитами Начали осваивать целебную сыворотку, стали накатывать волны нестерпимой боли, хаотично атакующие тело. Сердце бешено колотилось, в глазах сверкали молнии, а тело выгибалось дугой на протяжении нескольких минут. В конце концов, более 800 миллиграммов состава были успешно введены в моё тело, и его состояние начало стабилизироваться. Именно в этот момент в отсеке появился техник. Если бы я заранее не отключил передачу данных в местный центр автоматического контроля пациентов и не вырубил аварийную индикацию на медкапсуле, то он сразу бы заметил цветомузыку, бушующую на панели управления. Однако, когда зарканец вошел, на сенсорном дисплее привычно перемаргивались и зеленые, и желтенькие огоньки. А голографическая проекция визуализатора крутила старую запись полного сканирования организма подопытного пациента. Подойдя вплотную, молодой ученый протер стенку капсулы рукавом белого комбеза и быстро осмотрел меня. Затем он достал из кармана небольшую капсулу с оранжевой жидкостью и, встряхнув ее, воткнул во внешнее гнездо встроенной капельницы. После этого тонкий палец скользнул по зеленой панельке и я услышал шипение вакуумного инъектора. Не ожидая ничего хорошего, я через ассистента блокировал процесс ввода неизвестного состава в кровь, а затем перенаправил переливание в запасной блок пустых ампул, предназначенных для взятия анализов. После этого тонкий палец скользнул по зеленой панельке, и я услышал шипение вакуумного инъектора. После того, как капсула опустела, техник вытянул ее из гнезда и спрятал в карман. Затем он посмотрел мне в глаза и внезапно заговорил. «Я заметил повышение мозговой активности, поэтому знаю, что ты меня слышишь. Хочу признаться, на этом твои мучения закончены. Сейчас начнут отключаться доброкачественные наниты, и ты уснешь навсегда. А завтра мы с коллегами препарируем редкого пациента, пока твое сердце будет продолжать биться. Надеюсь, мы найдем генетическую аномалию и узнаем, как ты проделал тот фокус в лабиринте». Ученый вздохнул и покачал головой. «Однако жаль, твоя хозяйка своей активностью не позволила окончить серию моих экспериментов». Выговорившись, техник ушел, а я лежал некоторое время, не шевелясь. «Значит, фракция ученых-аналитиков узнала о моих успехах и собралась препарировать чужака?» «Ай, как же нехорошо поступать подобным образом с тем, кто хоть и случайно, но спас долину от нашествия тварей». Пока я лежал, от ассистента пришло сообщение о возобновлении процесса перестроения костной ткани. А затем он сообщил, что тело пока слабо, но готово к использованию. После этого капсула открылась. Спустив ноги с анатомического ложа, я встал на ноги и едва не упал от необычной тяжести. Однако уже через минуту смог сделать пару шагов. И, держась за стену, стал разглядывать свое отражение, появившееся на глянцевой поверхности переборки. Видок оказался так себе. По всему телу свежие шрамы, выглядевшие так, словно меня основательно пожевали. Все уже затянулось, но участки свежей кожи диссонировали с сохранившимся степанным загаром. Подойдя к переборке вплотную, я выглянул наружу через прозрачную полосу. За ней располагался светлый и совершенно пустой коридор с длинными рядами отсеков, расположенных с обеих сторон. Дотронувшись до панельки, успеваю заметить промелькнувший запрос на взлом. А уже через мгновение переборка с шелестом распахнулась, выпуская меня наружу. Однако уже через пару секунд я вернулся назад, чтобы извлечь из медицинской капсулы мензурку с оранжевой жидкостью. Продвигаясь по коридору, я заглядывал в отсеки. Там стояли капсулы с лежащими зарканцами. По всей видимости, это солдаты, находящиеся на излечении после недавнего сражения. А в конце коридора обнаружилось то, что я искал. В отдельном помещении располагалась станция, отображающая состояние всех пациентов. Еще в наличии имелась парочка антигравитационных каталог и несколько шкафчиков, по всей видимости принадлежащих обслуживающему персоналу. Взломав несколько отсеков, я обнаружил комбинезоны и легкую обувь. Белые комбезы брать не стал. Выбираю серый и быстро натягиваю его на измученное тело. Во время прошлого пребывания в городе я десяток раз замечал людей в сером. И все они были либо работягами с поясами для инструментов, либо водителями транспорта. Не собираясь останавливаться, я убрал все следы взлома и начал продвигаться дальше, попутно вскрывая все встречающиеся переборки. И уже за третий меня ожидал небольшой сюрприз. Цвет стен изменился на тёмный, они стали похожи на те, что я видел в зале заседания Совета старейшин. Обычные переборки с прозрачными полосами тоже больше не попадались. Следующая встреченная на пути преграда была больше похожа на летую сейфовую дверь. Положив руку на панель, я внезапно почувствовал укол несильным разрядом тока и инстинктивно ее отдернул. При этом на черной панели остался пиксельный отпечаток пятерни, от которого во все стороны побежали светящиеся точечки. А затем перед самым носом появилось сообщение. «Получен доступ на вспомогательную орудийную палубу левого борта». Немного опешив, от прочитанного я на мгновение замер. И в этот момент толстенная гермопереборка с шипением ушла в стену, открыв вид на длиннющую галерею, будто искусно вырезанную в цельном куске темного сплава. Эмплант тут же обрисовал внутреннее пространство, как орудийный отсек, простирающийся на 800 метров. А потом начал выявлять отдельные элементы, среди которых выделялся ряд из двух дюжин электромагнитных орудий. Каждая из них весила сотни тонн и даже издалека выглядела устрашающе. Снизу поднимались элеваторы, подающие заряды большого калибра, а сверху, прямо к разгонным электромагнитным катушкам, подсоединялись силовые троллеи. Разумеется, в линейном отсеке все было автоматизировано и присутствие живого персонала не требовалось. Об этом свидетельствовали выгрубированные зарканскими иероглифами предупреждения табличка на стене. Там был изображен перечеркнутый человеческий силуэт, облаченный в нечто похожее на боевой скафандр. Куда я нахрен попал? Вполне разумный вопрос сорвался с моих уст и эхом прокатился по освещенной дежурными огоньками галереи. Ранее я видел электромагнитные пушки на картинках в имперской сети. Но орудия такого класса обычно использовались только на тяжелых крейсерах, линкорах или боевых орбитальных платформах, кружащих вокруг густонаселённых планет центральной части Аратанской империи. Тут же пушки находились в подземном комплексе под городом Зарканцев. Первые догадки, что это вовсе не подземелье, появились у меня мгновенно. Решив проверить догадки, я развернулся и, пройдя через пару переборок, обнаружил еще одну толстенную преграду. Получен доступ во вспомогательный отсек энергетических накопителей. Прочитав новое сообщение, я осмотрел еще одну длинную галерею с рядами третиевых батарей, поистине монструозных размеров. Снова повернувшись, прошел еще дальше, обнаружил грузовую платформу. На ней поднялся на 8 уровней и оказался перед очередной бронированной преградой. Получен доступ в отсек постоянного хранения, боевых, разведывательных, ремонтных и инженерных ботов. Быстро глянув на очередное сообщение, я зашел в новую галерею тех же размеров, что и предыдущие. Помещение было разбито на сектора, предназначенные для хранения космических контейнеров. Однако внутри мало чего осталось от прежнего технологического изобилия. По всей видимости, все, что здесь когда-то хранилось, давно использовали наверху. Шарообразный разведчик ветки наверняка когда-то базировался именно здесь. Мне безумно захотелось осмотреть предметы, оставшиеся в контейнерах, но нельзя отвлекаться, а то зависну здесь надолго. Найдя новую подъемную платформу, я поднялся еще на 4 уровня и оказался перед входом в жилой отсек экипажа. На стене были выгравированы зарканские иероглифы и схематическое изображение боевого космического корабля. Название гласило. Дредноут разящий, серийный номер 54. Заметив сенсорную панель, кладу на нее руку и тут же вижу новое сообщение. Из него следовало, что я сейчас подал запрос на зачисление в состав экипажа. В тот же миг заработали встроенные в стену голографы. Зазвучала странная музыка, похожая на марш. А вокруг появилась объемная проекция с явно боевым кораблем. Он находился в космосе и располагался на фоне туманности со спрятавшейся в ней звездной системой. То, что это система Заркана, я понял сразу, а потом новое сообщение выдало вердикт процессора, управляющего кораблем. Из него следовало, что я зачислен в экипаж на должность военного специалиста четвертой степени, и поэтому получил доступ к базе данных. После этого в имплант был загружен огромный блок информации. Самым простым, в чем я сразу разобрался, являлась подробная схема Дредноута. Одного взгляда хватило, чтобы найти все обнаруженные ранее отсеки и зал совещания совета, находящиеся на 8 уровней выше. Как оказалось, он являлся внешним мостиком управления боевого корабля. Таким образом, башни с плазменными орудиями, торчавшие из городских укреплений, являлись обычными турелями, предназначенными для уничтожения торпед и ботов-камикадзе. И они просто встроены в архитектуру города. Получается, что город построен на спрятавшемся в грунт дредноуте зарканцев. После посадки на поверхность он послужил базой новой колонии, и теперь его реактор питал энергией город со всеми остальными объектами местной инфраструктуры. Кое-что меня сразу заинтересовало. Я осмотрел трехмерную схему подробнее и тут же обнаружил множество повреждений на нижней палубе корабля. Части корпуса и некоторые отсеки моргали красным. Видимо, приземление было жестким. Реактор антиматерии тоже помаргивал желтым, но, судя по краткому описанию, он не был поврежден. Просто цикл полураспада загруженного топлива давно завершился, и теперь выработка энергии шла из оставшихся активными отработанных изотопов. Судя по показателям, энергии в накопителях хватало. Обычного топлива в маневровых двигателях тоже было достаточно. Но всего этого явно недостаточно для стабильной работы антигравитационного пояса, способного оторвать дредноут от поверхности планеты. Изучая возможности выключенных систем и законсервированных отсеков, я буквально провалился в пучину технической информации. Однако моя неразвитость в этом вопросе не особо мешала. Основные принципы работы тех или иных блоков удавалось понять при помощи импланта. Но самое главное. Я сейчас находился в центре настоящего космического корабля. А ведь всю свою короткую жизнь именно об этом я и мечтал. Сразу захотелось побывать везде и все подробно осмотреть. Заодно вникнуть в суть проблем и понять, как можно исправить повреждения. А вдруг древний дредноут еще сможет оторваться от поверхности планеты и выйти в космос? Конечно, это разрушит город Зарканцев и оставит колонию без энергии, Но оно того стоит. Примерно через полчаса пришло отрезвление. Конечно, все это очень интересно, но сейчас передо мной стоят совсем иные задачи. Я еще раз развернул схему корабля, тяжело вздохнул и принялся искать вспомогательные выходы на поверхность. Искомая обнаружилась сразу. Судя по схеме, одна из шлюзовых камер, предназначенных для доступа ремонтных ботов к внешней оболочке корпуса, находилась возле городской стены. Изучив маршрут, начинаю движение и уже на середине пути встречаю первых зарканцев. Когда очередная переборка распахнулась, я увидел двух ученых в белых комбинезонах, рассматривающих частично разобранную гидропонную установку, ранее перерабатывающую углекислый газ в кислород. На меня они не обратили никакого внимания, поэтому я накинул серый капюшон и проследовал дальше поднимаюсь еще на два уровня и попадаю в настоящий цех, где работают зарканцы, одетые в такие же серые комбинезоны, как мой. Подобное я видел на голографических картинках, снятых в Новгороде и Москве. Конечно, производство отличается, как и оборудование, но нечто похожее на малые имперские копиры я легко опознал. Здесь меня тоже никто не заметил. Поэтому я благополучно добрался до шлюзовой камеры. Судя по толстому слою пыли и снятой установке, предназначенной для откачки и наполнения воздушной смеси, грузовым шлюзом давно не пользовались. Несмотря на это, система работала. После очередного взлома она выпустила меня в огромное подземелье, заставленное старыми контейнерами. А уже через минуту я нашел подъем наверх и вышел наружу. После душноватых помещений корабля воздух «Пандоры» буквально опьянял. Голова закружилась, и я почувствовал целую смесь пряных ароматов, на которые раньше не обращал внимания. Однако уже через минуту беру себя в руки и направляюсь в сторону ворот, расположенных около фермы. Далее я долго топал по ночному городу, периодически останавливаясь, чтобы немного отдышаться. По пути встретил несколько зарканцев в серых комбезах и снова получил полный игнор. Они спешили по своим делам и даже не здоровались. Но на выходе меня ждал полный облом. Тяжелые ворота оказались закрытыми, и их охранял небольшой блокпост военных. И нет никакой уверенности, что охрана даст разрешение на выход из города. Недалеко от входа замечаю большую площадку с местным транспортом. Среди него выделялись три десятка вагонов, поставленных на антигравитационные платформы. Тут же вспоминаю, что одна из них отвезла нас на ферму перед охотой и, не раздумывая, направляюсь туда. Добравшись до площадки, не решаюсь подходить к занимающимся обслуживанием транспортотехникам в серых комбезах. Я просто приблизился к включенному табло со схемой маршрутов и расписанием. Изучив его, выясняю, что один из вагонов в три часа ночи отправится к складам фермы, чтобы забрать некий груз. И уже через несколько секунд я обнаружил вагон с нужным номером и забрался в него, пока никто не видел. Притаившись в самом дальнем углу, я прождал около часа. В тот момент, когда начал нервничать и думать, что перепутал номера, прибежал запыхавшийся зарканец в сером комбезе. Наверное, молодой водила должен был осмотреть транспорт внутри, но ну, вместо этого он сразу заскочил в кабину и завел турбины, всасывающие воздух впереди и выпускающие дюз в задней части транспорта. Через минуту ворота открылись, и транспорт без какого-либо... Какого-либо досмотра выпорхнул на трассу, ведущую к ферме. Когда мы отъехали на несколько сотен метров, я выглянул наружу и увидел удаляющийся город, освещенный красными фонарями и башни с турелями, размещенные по периметру стены. И в этот миг понял, насколько огромен дредноут, находящийся под поверхностью долины.